Что первое я заметил в военном Петрограде, и чего не видел ранее в мирном Санкт-Петербурге. Мужские профессии доблестно осваивали женщин. Я видел их кучерами на козлых пассажирских пролеток. Они браво служили кондукторами в трамваях, обвешив свои груди, словно орденами, разноцветными свертками билетов. Наконец, они же сидели в подворотнях домов. Их называли тогда не дворничками, а дворницами. Господи, помилуй кулину милую! С непривычки мне было противно видеть женщин, исполняющих мужскую работу. Проходят годы, минуют столетия. Люди свято хранят память о великих певцах, словословят писателей, ставят на площадях памятники дипломатам и полководцам. но имена шпионов, за очень редкими исключениями, пропадают в туне, и лишь немногие из них осмеливаются оставить после себя мемуары. Все люди, жертвующие собой во имя высших идеалов отчизны, так или иначе, но все-таки верят, что их имена останутся на скрижалях истории. Иное дело, офицер разведки генштаба, Остающийся безымянным, как бы навеки погребенным в недрах секретных архивов, куда посторонним нет доступа. Именно так. И чем долей он никому неизвестен, тем больше ему славы. Но эта слава тоже законспирирована, как и сам агент разведки. История не любит поминать людей нашей профессии, словно на них наложено гнусное клеймо касты неприкасаемых. Но вот скажите, найдется ли такой актер? который бы согласился всю жизнь играть лишь голо за сценой, оставаясь невидим и неизвестен публике. А вот агент разведки умышленно таится за кулисами, желая остаться неизвестным, ибо его известность — это гибель, и для него разоблаченного и казнимого нет даже парадного эшафота, чтобы народ запомнил его лицо. Так что ему незачем иметь ордена и почести. Что они могут значить, если офицер разведки не осмелится надеть их в табельные дни народных празднеств, ибо он не вправе объяснить людям, за что им эти ордена получены. Агентов уничтожают без враги, но иногда их умышленно уничтожают свои же, тоже без жалости, ибо эти люди невольно делаются опасны, как носители чудовищной информации для государства невыгодны. Знаменитая шпионка кайзера, фрау, доктор, Элиза Шрак-Мюллер, была добита в гестапо, ибо не могла забыть то, что обязана забыть. На могильном камне английской шпионки Эдит Кавель, расстрелянной немцами, высечены ее предсмертные слова «Стоя здесь перед лицом вечности, я нахожу, что одного патриотизма недостаточно». Много было домыслов. по поводу этих слов, и если разведчику одного патриотизма недостаточно, то спрашивается, что же еще требуется ему для того, чтобы раз и навсегда вступить на тропу смерти. Я думаю, все дело как раз в патриотизме самого высокого накала, который толкал людей на долгий отрыв от родины, на неприемлемые условия чужой и враждебной жизни, чтобы в конечном итоге вдали от родины. «Служить опять-таки своей родине! Я никогда не считал свою профессию выгодной в денежном или карьерном отношении. В конце-то концов, будь я инженером путей сообщения или грозным прокурором, я зарабатывал бы гораздо больше».